Часть пятая. Москва. 1 июля 2017 год. «Лиля, прошу!» Борис сопротивлялся. Он потянулся за пистолетом, чтобы откинуть его подальше, но Лиля неверно поняла его движение. Сразу несколько нитей блеснули в воздухе. Голова Бори поникла, охотник замолчал и замер. Лиля медленно обошла комнату, подняла пистолет и села на колени перед Серебровым. Одежда девушки промокла от пота и прилипла к телу. Грудь медленно поднималась при каждом вдохе, словно Лиля находилась в раскаленной парилке. «Ты его искал?» Охотник покорно взял оружие из ее рук, снял с предохранителя. «Теперь я буду направлять тебя». Девушка осторожно пригладила его темные взъерошенные волосы Коснулась лица и вздрогнула. Серебров смотрел на нее пустым, покорным взглядом. «Не смотри на меня так», — прошептала Лиля. Ей не нравилось это ощущение. Она вцепилась в перевязанное плечо, но Серебров даже не дернулся. «Я могу сделать с тобой, что захочу». Голос дрожал, и стоило Лиле подумать, как охотник поднял пистолет, приставил к своему виску, На губах появилась счастливая улыбка, будто он спрашивал «Вот так, да, я все верно сделал!» На секунду перед глазами девушки промелькнула картинка, как Серебров спускает курок. «Нет!» — истерично вскрикнула она. Испугавшись собственных мыслей, Лили вцепилась в его руку и отвела пистолет как можно дальше. Ей было страшно, как никогда в жизни. Всхлипывая, она попросила. «Поцелуй меня!» Борис покорно поддался вперед и коснулся губами ее губ. В его движениях не было чувств. Он просто делал то, что она велела. Лилия ощутила это, прижалась к нему всем телом. Она целовала его в ответ со всей страстью. Ее кожа раскраснелась. Стало нестерпимо жарко. Нет, горячо. Настоящее пекло. Пот пропал. Кожа стала сухой, губы потрескались, мысли путались, как в бреду. Она не ощущала пространства вокруг. Не могла понять, то ли они в крошечной душной комнате, то ли на дне черной бездонной пропасти. «Скажи, что любишь меня». «Я люблю тебя». Безэмоционально, словно робот, повторил он. «Не говори так». Лиля тряхнула его. ее затрясло от гнева, и она уже требовала. «Скажи, что любишь меня». «Я люблю». Так же монотонно начал повторять Серебров, и Лиля зажала его рот рукой. За их спиной раздалось громыхание, и дверь открылась. В комнату вбежал валер и с ужасом уставился на охотников. Лиля прижалась к Сереброву, словно искала защиты. Охотник приобнял ее здоровой рукой, все еще сжимая оружие, которое Лиля так и не приказала бросить. Борис не сводил холодного взгляда с коллеги, словно видел в нем опасность. Валер стоял далеко, но она ощущала его присутствие как-то иначе. Понимала, что не сможет добраться до него нитями, да и зачем он ей? «Лиля!» — начал было Валер, но Борис тут же направил на него пистолет, а девушка уткнулась в грудь охотника. «Я не отдам тебя, не отдам». Дмитрий Царев успел обратиться в море за считанные секунды. Внезапно заговорил Валер, спокойно, ровно, будто рассказывал о прогнозе погоды. Мужчина завел руку за спину. Он вцепился в плечо Бориса, один из когтей прошил насквозь левый бок. «Знаешь, все равно, если бы тебе пропороли тело шампуром, сделанным из железа». Лиля знала, что охотник пристально на нее смотрит и не могла не слушать его тихий вкрадчивый голос. Прикусив губу, она безотчетно погладила рану Бориса на боку, перестала с силой сжимать плечо. «Ты подавила его волю, но это не значит, что он не чувствует боли». «Тебе больно?» Тихо спросила Лиля, заглядывая в пустые глаза Бори, и заметила, как он едва заметно вздрагивает. Лиля опустила его руку и принялась целовать мозолистые костяшки на кулаке. Сколько раз он их сбивал? Кожа навсегда осталась красноватой. «Сереброву нужен врач!» Валер словно читал ее мысли, взывая к разуму. Немного помолчав, охотник добавил. «И тебе тоже». «Со мной все кончено». Хрипло проговорила девушка. «Я больше не хочу». «Но ты же понимаешь, что тогда произойдет. Уточнил охотник. Лиля кивнула. «И что ты причинишь вред Боре?» Посмотри, что с ним сделал Дмитрий всего за несколько секунд. И он стоял дальше, чем ты. Обращаясь, ты можешь убить его». Лиля с ужасом оглянулась на Валера, не веря его словам. «Но он прав». Девушка растерянно посмотрела на Бориса. Казалось, как только он отойдет от нее, Лиля испарится, навсегда исчезнет. Валер понял ее замешательство. «Если хочешь». «Можешь взять меня?» «Нет». «Я смогу вывести тебя, смогу помочь Борису, и тебя никто не тронет», — продолжал мужчина. «Но ты не сможешь удерживать и меня, и Сереброва». Лили потупилась. Она понимала, о чем говорил охотник. Она сжала зубы, зажмурилась. И в следующую секунду Борис поднялся, опершийся плечо напарницы и медленно пошел к выходу. Пистолет с глухим стуком выпал из его руки. Лиля осталась позади, не двигаясь, не поднимая головы. «Она отпускала его. Отпускала. Он не вернется». Борис шел вперед, к выходу, а Лиля медленно отступала назад к неприметной двери, ведущей в бойлерную. Чем дальше отходил охотник, тем сильнее натягивались нити, Тем больнее становилась Лили, мысли путались сильнее, в голове уже звучали голоса, то тихие, то нестерпимо громкие. Девушка морщилась, пыталась заткнуть уши, но звуки становились только громче. Лиля опустила взгляд на руки, рубцы на предплечьях нестерпимо жгло. Девушка задрала рукава, старые раны вскрылись, но вместо крови сочилась черная вязкая жидкость. Нити натянулись, начали лопаться. Серебров едва заметно вздрагивал, а Лиля громко всхлипывала. С каждой утраченной нитью все глубже становились раны, все сильнее заливались черным руки, громче звучали голоса. «Не... не оставляй меня!» Вскрикнула Лиля, ощутив, как натянулась последняя нить, что связывала ее с Борей. Валер резко выставил вперед руку. Лилю откинула назад и прижала знаком к двери. Она оказалась слишком далеко от Сереброва. Нить лопнула. Услышав ее крик, Борис отреагировал моментально. Прежде чем морок сошел с Сереброва, он успел откинуть Валера знаком. Охотник отлетел в сторону, но он все еще удерживал Лилю. Удар от трубы. Искры на пальцах Валера ярко вспыхнули. От сильного выброса энергии дверь проломилась, и Лиля вместе с обломками провалилась в черный проем. Валер сполз на пол без сознания. Борис непонимающе мотнул головой, пытаясь прийти в себя, а затем с ужасом уставился на собственную ладонь. Он применил знак против своего. Несколько секунд Борис не мог сделать ни шага. Казалось, вместо бетона под ногами зыбучие пески — Наконец, охотник сфокусировал зрение и, шатаясь, поспешил к другу. С трудом присел рядом и проверил пульс. «Есть. В порядке». Из темноты бойлерной донесся хриплый всхлип. Борис резко выпрямился и тут же схватился за плечо. «Лиля!» — тихо позвал он. Она была там, одна, напуганная. «Я иду!» — охотник поднялся. И с трудом, переставляя ноги, пошел к пустому дверному проему. Борис медленно шел в кромешной тьме. Отскопившейся в помещении влаги было тяжело дышать. Громкий гул доносился отовсюду, как и тяжелые вздохи. Лиля! тихо позвало, он, оглядываясь. Искры не загорались. Может, она услышит его голос? Может, выйдет, и он сможет отвести ее к своим. Лиля, прошу! Из тьмы прямо перед ним появилась лиля. Свалявшиеся светлые волосы скрыли лицо. Щеки впали, четко обрисовав скулы, глаза стали больше, зрачки расширились настолько, что почти заслонили радужку. Изодранная рубашка почти не скрывала чернеющее тело. Лиля ударила рукой по трубе. Раздался пронзительный скрип и шум воды. Лиля кинулась на Сереброва. Он рефлекторно выставил руку, еще не успев сообразить. Вспыхнули искры, Лиля отлетела в другой конец комнаты. Глухой удар, треск. Боря рухнул на колени. «Лиля...» Борис поднялся и подошел к напарнице. Он едва видел ее хрупкое тело, наполовину скрытое тьмой. Лиля не двигалась, лишь тяжело дышала. Удар был сильным, даже для наполовину обратившегося человека. «Потерпи...» «Потерпи, скоро к нам придут. Тебе помогут, держись!» — шептал Серебров, но сам не был уверен, знал ли кто, кроме Валера, лежащего без сознания наверху, что они здесь. Девушка обращалась. Ее тело стремительно изменялось. «И нет мела, нет мела, когти!» Боря сжал руку Лили. Ее когти с легкостью разрезали ладонь. Охотник коснулся виска напарницы и приобнял ее. «Все будет хорошо. Потерпи». Боря открыл глаза. Вокруг лишь непроглядная темнота. Рука была снова в порядке, не было и раны на боку. Охотник зажег искры. Тьма вокруг него рассеялась, но будто в этом мире не было серых оттенков, только черный и белый. Борис с интересом уставился на свою руку. Идеально белую, будто обрисовали по контуру. Охотник сделал шаг и наступил в густую смолу. Вязкая темная жидкость дрогнула, вытянулась в безликую человеческую фигуру и потянула к горлу Бориса липкие пальцы. «Ты просто жалкая, тупая дура!» зашипело безликое нечто. «Пошла к черту!» Серебров зажег искры на второй руке и одним ударом расщепил смоляное существо. Подняв выше руку, охотник с ужасом осознал, что смоляное озеро тянулось, насколько хватало глаз. «Лиля!» Напарница была в самом центре. Он видел ее хрупкое белое тело, которое обхватывали черные фигуры и утягивали на дно, Они что-то нашептывали ей. Их слова были непонятны Борису. Голоса сливались в шипяще-гремящем гуле. «Не слушай их!» Серебров пошел напрямик. Смола вздрогнула. Фигуры вставали одна за другой, но Серебров расщеплял их светом искр. Чем дальше он шел, тем более вязкой и глубокой становилась жижа, тем больше фигур появлялось на пути. Голоса продолжали шептать, и даже Борис с трудом выносил нарастающий шум. Охотник с ужасом понял, что разбирает отдельные слова, целые фразы в этом шипении. «Ты просто жалкая неудачница! Посмотри на себя! Посмешище! Позор! Ты никому не нужна! Даже твоя мать тебе стеснялась!» Ты годна лишь на то, чтобы спать с мужиками, мужиками больше ни на что. что. Кретинка. Конечно, тебя все используют. Ты, ты же дура. Си. Что? Думал, что он, он полюбит тебя. тебя? Какая что ты смешная. Заткнитесь, закричал Серебров. Он изо всех сил ударил повязкой черной глади, пытаясь быстрее пробить путь. Лиля, вспомни обо всем хорошем, что ты сделала. Да, да, например, например позволила, позволила умереть Диме Царёву. Ты не могла его спасти, но ты сделала все, что могла. Ты вытаскивала на себе Артура. Который, который даже не был в опасности, вот дура. А скольких подростков ты спасла? Вспомни обо всех наших делах. Это ничего не, не значит. Значит! Жижа возмущенно забурлила. Всплеснулась, пытаясь заткнуть рот Сереброву. Охотник смог сделать всего один шаг, не удержался и рухнул на живот, чувствуя, как тонкие пальцы хватают его за шею, волосы, и пытаются утащить на дно, которого Борис даже не ощущал. Но долили оставалось совсем немного. Закричав, охотник усилил свет искр, его глаза ярко засияли. «Далеко не все могут закончить обучение!» Далеко не все могут обучиться знакам, И далеко не все умеют исцелять. Каждая зеленка – это просто вовремя найденный аддикт. Это спасенная жизнь. И, возможно, не одна. Перед Борисом встала еще одна черная фигура. На гладкой голове проявилось лицо Лили. Поджатые губы, зло прищуренные глаза. «Ты просто тащил ее!» «Да черта с два!» «Я бы не смог тебя тащить, если бы ты сама этого не хотела, если бы ты не могла!» Внезапно грустно рассмеялся Борис. «Вспомни свою подругу Лиля. Она была сильной!» Внезапно стоило упомянуть Вику, как темная фигура Лили потянула к Борису свои длинные пальцы. «Не смей говорить о ней. Она была лучше. Она была...» «Она просто не смогла, потому что это была не ее...» «Как бы я ни хотел, но я бы не смог протащить тебя через все экзамены, через все дисциплины!» «Тогда какого черта ты приходил? Небось, еще подговаривал любимую женушку». «И Ирину Валерьевну, и Ольгу Павловну. Да, я знатный интриган!» Спокойно продолжил Борис и вдруг ощутил твердую поверхность под ногами. «Я понимаю, что в слова Киреева поверить легче, но это сделала ты!» «Ты училась, ты сдавала сама, ты исцеляла. Я просто пытался помочь тебе, направить. Я бы не тащил тебя туда, где тебе не место». Уверенный шаг. Еще один. Смоляная фигура отступала. «Там, в прошлой жизни, тебя действительно ничего не ждало. Я курировал тебя, и... Это была самая быстрая кураторская работа в моей жизни». «Когда я уходил от тебя в первый день, я думал лишь об одном. Если ты вернешься назад, они погубят тебя!» Боря поднял руку, поднес ближе к черному существу, и то начало истончаться, хватаясь за горло. «Ты была слишком светлым, слишком хрупким существом, чтобы вернуться в тот ад. Я знал, что твое место здесь!» «Что тебе нужно просто научиться постоять за себя, научиться!» «И ты решил за нее», — раздался слабый голос из тьмы. «Да, и она смогла!» Темная копия Лилия растворилась, но и свет искр начал слабеть. Темнота начала захватывать и Бориса. Он начал слышать иной шепот, на этот раз в своей голове. Голоса обращались к нему. Вот она, расплата за использование собственной крови. Охотник мог заразиться чужой тьмой, аддикцией. Смола опять начала затягивать охотника, а Лиля почти исчезла в черной бездне. Серебров протянул руку, пытаясь схватить девушку. Шепот усилился, но теперь Борис почти ничего не слышал. «Лиля!» Он изо всех сил пытался докричаться до девушки, но вязкая жидкость заливала ее уши. «Не слушай их! Лиля, прошу, Борис, Я не справлюсь один!» Она даже не вздрогнула. «Я знаю, что не должен был врать тебе, но ты никогда не была для меня собачкой. Я всегда гордился тобой, восхищался твоим умением улыбаться, твоей энергией!» «Господи, не смей вот так просто сдаваться, не смей! Я тебя придушу, если решишь вот так просто сдаться!» Резкий рывок. Он ощутил ее руку, к ее слабую хватку, но все же она держалась. Серебров силой подтянул девушку к себе, подхватил ее и приподнял, освобождая от путь тьмы. «Давай, девочка, давай!» Лиля слабо взялась за его руки, подтянулась, перевела взгляд на охотника. Борис улыбнулся и увидел, как губы девушки тронула улыбка. — Почему ты меня не любишь? — слабо спросила Лиля. Борис молча прижал ее к себе. Охотник ощутил слабость, легкость, темнота, слишком много сил. Лиля очнулась посреди темной душной комнаты. Чувства возвращались не сразу. Девушку знобила. Гул и шум воды казались нестерпимо громкими. Ледяная вода. ее много. Она везде. Лиля протянула руку и дотронулась до плеча Бориса. Он лежал без сознания рядом с ней. Он же утонет. От этой мысли, иррациональной, жуткой, Лиля в ужасе вцепилась в футболку Бори и изо всех сил потянула охотника на себя. Она обняла его, держала из последних сил, как ей казалось, не давая захлебнуться. Голова закружилась. Духота. Слабость накатила волной. Девушка ничего не видела. Лишь положив руку на грудь напарнику, следила за его слабым дыханием. Где-то вдали послышались шаги, голоса. Кто-то попытался приподнять Лилю, но она продолжала крепко держать Сереброва за футболку. «Отпускай, Цветкова, отпускай!» Знакомый взволнованный голос. Но кто это был, Лиля не понимала. «Он же утонет». прошептала она не бойся все хорошо отпускай здесь свои все хорошо